Никита Киров. Молод империи. Книга 1. Текст читает Дмитрий Поляков. Глава 1. Сегодня ночью я собирался сбежать, но эти идиоты всё испортили. На улице оглушительно заревела сирена. Я вскочил с жёсткой неудобной кровати и опустил голые пятки на холодный каменный пол. Цепи на моих ногах и руке звякнули. Из коридора доносились топоты и панические крики. Нападение, орал один из тюремщиков. Они напали на нас. Где-то вдалеке доносились стрельбы и далёкие взрывы. Почему именно сегодня? Я так долго ждал этого дня, а они обломали мне всё в удовольствие. Вчера мне поменяли тело, чтобы продлить мучение. Переселили в новое, намного моложе старого. А сегодня я собирался сбежать, но только через пару часов после отбоя Теперь придётся импровизировать на ходу. Тревога, послышался хриплый рёв начальника тюрьмы через громкоговорители. Нападение! Всему персоналу ввести в действие протокол спасения. А вот это плохо. Протокол значит одно уничтожить всех заключённых. Это же секретная имперская тюрьма Вертекс. Отсюда не выходят живыми. А спасение, потому что наши надзиратели считают, что спасают империю от нас. Надо торопиться, если хочу вырваться отсюда после всех этих лет. Не обросился к стене, где был прибит крюк, на котором держалась цепь, сковывавшая правую руку. Крюк держался хитро, но у меня ушло несколько лет, чтобы сделать это. Пригодились советы от человека из соседней камеры. Без них надзиратели бы давно поняли, что что-то не так. Если дёрнуть силой, крюк будто держался намертво, а если потянуть особым способом, он выйдет из стены. Я вытащил крюк и обмотал цепь на правую руку поверх туировак, тоже в виде цепи. Остались кандалы, сковавшие ноги. От них тоже надо избавиться, но пока придётся подождать. Над крюком книжная полка с религиозными книгами и толстенными томами по истории. В жизни описания Таргина Великого, том 23, часть 4. Полное собрание из 56 томов. У меня был только 23 и 42. В середине вырезано у обоих Из первой книги я взял загнутый кусок металла, который был сделан из стальной кастрюльной ручки. Из другой достал толстый ржавый штырь, который раньше был в кровати. Книги перестали проверять последние лет 10, когда пришёл новый начальник тюрьмы, и надзиратели обленились. "Займусь блоком Б", послышалось в коридоре. "Моя камера самая крайняя у стены. До меня доберутся не сразу". За окном послышалась автоматная очередь. Следом оглушительный выстрел из пушки, потом заголосил пулемёт. И кто это напал? Вряд ли пришли за мной. Меня должны забыть за столько лет. Нет, пожалуйста, послышался одинокий крик. И сразу оглушительный выстрел совсем рядом. Но один, значит, у палача нет компании. Меня будет чуть больше времени. Я подошёл к кровати, набросал на неё книги и свернул одеяло так, чтобы со стороны казалось, будто лежу я сам. Теперь самое сложное. Но это у меня получится. Новое тело помоложе и посильнее старого. Придурки из столицы сами себя удружили. Подошёл к стене, забрался по холодным камням, едва торчащим из стены, и зацепился за ржавые толстые водопроводные трубы, висящие под самым потолком. Теперь подтянуть ноги, к ними я обхватил трубу. Мои татуировки на предплечьях, изображающие цепи, начали нагреваться и едва заметно светиться. Отставить Ваше время ещё не пришло. Они идут со мной с тела на тело. С тех пор, как мне их вживили, они были в каждом моём теле в этой тюрьме. Нет, прошу вас. Это голос молодого контрабандиста, который сидел через камеру от меня. Приятный вообще не парень, который утверждал, что его подставили. Выстрел. Вы, контрабандист, не смог отомстить тем, кто его сюда засадил. Я всё ещё висел на холодной трубе. Судя по скрипу креплений, держится она только на честном слове, не грохнуться бы раньше времени. "Прошу вас", раздался голос уже из соседней камеры. Там сидел престарелый священник, который всё пытался откупиться от надзирателей. "Я вам запла-" выстрел. А следом было слышно, как тело завалилось на пол. "Прощай, святой отец. Мне нравилось общение с тобой в последние годы". Он был еще молод, когда его прислали сюда. А я будто был здесь всегда. Торопливые шаги приближались. Труба скрепела и оттягивалась униз. Вот-вот она оторвется. «Долбанная труба! Держись! Еще немного!» Вдали раздались сильные взрывы. Здание затряслось. Одно из креплений трубы лопнуло, но остальные пока держали. Это залпы из стомиллиметровых пушек, я их всегда узнаю. А за взрывами и стрельбой слышался звук мощных двигателей. Такие движки и пушки есть только у одного типа боевых машин. Откуда здесь взялась боевая рига? Не, не что, до сих пор на них ваюют. Замок двери щёлкнул. Надзиратель, мрачный бородатый мужик в чёрном костюме и фуражке, нацелился из револьвера в мою кровать и выстрелил. Едкий пороховой дым поднялся к потолку. Надзиратель, продолжая целиться, шагнул к моей кровати и оказался прямо подо мной. Я рухнул на него сверху, сбив с ног Его башка ударила мне в живот, сбитая фуражка покатилась по полу. Мне аж шумно выдохнул, навалился на мужика сверху и замахнулся правой рукой, обмотанной цепью. Раз, два, три. Удары вышли сильными, настолько, что захрустели его кости. Но я добавил ещё для верности. Если бы он не застрелил священника и контрабандиста, обошёлся бы с ним помягче, может быть, даже просто вырубил бы. Связка ключей, которыми он открыл мою камеру, отлетела чуть дальше. Я опнул труп напоследок и подошел подобрать ключи. Сначала запереть дверь, потому что убегать через коридор я не собирался. Нарвусь на кого-нибудь с автоматом, и все, конец. Так, теперь избавиться хотя бы от тех цепей, от которых есть ключ. Кандалы упали на каменный пол, я опнул их в угол. Мои татуировки на предплечьях. Начало жечь сильнее. Ничего, скоро придет и ваше время. Я снял с надзирателя чёрную куртку и ботинки, потому что у меня из серой тюремной робы только рваная рубашка и штаны. Ещё взял ремень с кобурой. Оружие не помешает. Одежда нужна не для маскировки. Все надзиратели всё равно знают друг друга в лицо. Просто чтобы не замёрзнуть, осень уже, как никак. Поднял труп, забросил в койку и накрыл одеялом, а потом полез под кровать. Вот и он, огромный, плоский камень. Сколько же лет ушло у меня, чтобы тебя вытащить. Я зацепил его своими самодельными инструментами и потянул. Едва я отодвинул каменюку, как в лицо сразу ударил холодный воздух. "Где надзиратель Петтерсон?" раздалось в коридоре. Он разбирался с заключенными в блоке Б. "Найди его, у нас эвакуация". Я отодвинул тяжёлый камень подальше. За ним проход, который я выбивал сам все эти годы. Но не все годы. А только когда появился священник. Он меня надоумил на это. Полез вперёд. Новое тело, в которое меня переселили вчера, пролазило отлично, длинное и худое, идеально для побега. Даже смог повернуться в этой нише в самом начале прохода и снова заложить проход камнем. Даст немного форы, пока поймут, что случилось. В проходе холодно, ветерок дул в лицо. Я полз, задевая спиной потолок. Взрыв. Здание начало дрожать. Я на мгновение подумал, что проход сейчас обвалится, и я останусь замурованным здесь до смерти, на этот раз окончательный. Но повезло. Что это было? Главный калибр боевой риги, вполне возможно. Будто пилоты решили сравнять это место с землёй. Я прополз дальше. 30 долбаных метров по году на каждый. Но несколько лет я ход не рыл, потому что мне досталось тело толстяка, который никак не хотел худеть на тюремной баланде. И сколько ещё лет перед этим меня я сидел прикованный к стене, а после этого просто лежал, смотря в потолок, пока священник, с которым мы общались через дору в стене, не рассказал мне одну историю про побег. Это меня вдохновило. Очень много лет я провёл здесь. Не знаю, сколько точно, со счёта сбился давно. Но я всё равно должен узнать, что случилось с ним и всеми тогда, помогло ли им то, что я совершил в тот день. Тогда я пошёл на многое. Впереди виден тусклый свет через щели в камнях. Проход заканчивался. Он выводил меня на старый тюремный прогулочный двор, которым уже никто не пользовался. Мне прогулки не полагались, но осветник мог гулять. Он рассказал мне, как лучше отсюда сбежать. Осталось только выбить несколько камней, потом сбежать через двор, через стену и наружу, потом на север. Я не знаю, где находится тюрьма Вертекс, думал, что в Норландии. Но на самом деле, оно может быть в любой точке юни тума. Но это не мои родные места. Зимы здесь не такие суровые, как дома. Камни я расшатал ещё раньше, осталось их только вытолкнуть. Меня нажало за всех сил. Ну же, гадины, падайте уже. Самый здоровый полетел вниз, следом остальные. Раздались громкие всплески. Вот же зараза. Всю прошлую неделю стояли сплошные дожди. И вот залило весь дворик. Но надо спускаться. На улице уже почти темно. Вдоль стены на уровне прохода шли трубы, ржавые и давно неиспользуемые. Я засучил рукав надзирательской куртки и посмотрел на татуировку, сработает или нет. Она светилась, что уже было неплохо. «Ну давай же, оружие давно мертвых небожителей, действуй! Зря, что ли, в меня пересаживали эту заразу?» Я вытянул левую руку и закрыл глаза. Потом сжал кулак, и пальцы обожгло, но боль терпима. Часть цепик красной, светящейся, будто вышла с моего предплечья, от татуировки исчезли. Вместо них на руках были повязаны толстые красные цепи, обжигающие кожу. Мои старые цепи, они всегда со мной. Даже когда меня летело, оставались татуировки. Но сработает ли она так, как раньше, я не знаю. И даже не пытался проверить. Ведь если бы надзиратели поняли, что я снова могу призывать цепь, они бы вечно держали меня прикованным к стене. Я вытянул руку, и цепь по венойс моей воли вырвалась вперёд. Кончик обмотался вокруг трубы. Цепь начала натягиваться и тянуть меня за собой. Она вытянула меня достаточно. Теперь осторожно я выпал вниз. Звенья начали разматываться, но я повис над самой землёй. Зараза. Плечо прострелило от боли. Руку едва не вырвало из сустава. «Осторожнее надо. Забыл этот фокус, не подготовился». Цепь распуталась и сама замоталась вокруг руки, но не исчезла. Я потер нывшее плечо и огляделся. Воды здесь по щиколотку, она уже налилась в ботинки, ледяная. Но ничего, я же с севера, не боюсь холода. Теперь сбегать дальше. Мне повезло, тюрьму обстреливали. Е часть кирпичной стены в этом месте обрушилась, будет легче перелезть. Свобода рядом, только руку протянуть. Но я услышал шум шагов поблизости. Кто-то бежал в мою сторону. "Он должен быть здесь", раздавался знакомый крик. "Собери всех. Узник из девятой не должен сбежать". "Но, господин старшина-надзиратель, штурм уже идёт. Нам нужно они за той окованной дверью в кирпичной стене". Я побежал к пролому. Но бесполезно, не успею. Есть револьвер от покойного надзирателя, но одиночные выстрелы могут привлечь внимание, тем более что Рига больше не стреляла. Я даже не слышал шума двигателей. Дверь открылась, первым выскочил старшина надзиратель Хайдель. Хорошо помню его прыщавую и небритую морду, тот ещё гад. А его отец и дед были ещё хуже. За его спиной был кто-то ещё из надзирателей. Рестант сбегает. крикнул Хайдель, выхватывая револьвер. Немедленно я вытянул к нему правую руку и сжал кулак. Иди-ка сюда. С предплечья сорвалась красная цепь и полетела к надзирателю, разбрасывая во все стороны красные искры. Он захрипел, когда она со звоном обвила его шею, а я дёрнул к себе. Хватило, чтобы с хрустом сломать всё одним рывком, но цепь протящила тело ко мне по воде. Левой рукой я вытащил трофейный револьвер из кобуры. Второй надзиратель уже убежал. Цепи исчезли с обеих рук, будто их и не было. Теперь снова татуировки, обычные, которые больше не светились, капризное оружие. Я побежал к стене. Тот, кто придумал взять тело молодого преступника для моей вечной пытки, сделал мне подарок. Я легко забежал наверх до середины полуразрушенной стены, схватился за обломки наверху и подтянулся. Теперь самое опасное — наружная стена, на которой трудно зацепиться. Под ней отвесный холм, стоящий на берегу озера. А под ним само озеро. Огонь пожаров отражался в воде, горел и лес с той стороны озера, но после недавнего дождя неохотно. Можно сразу прыгнуть в воду, но это рисковно, можно разбиться. Надо слезть пониже. «Он там!» — раздалось за моей спиной. «Бые стране!» Я начал спускаться, хватался за редкие кирпичи, торчащие из стены, прижимаясь к ней всем телом. Стена холодная, холод чувствовался через одежду. Дождя нет, но если начнётся соскользну. Слышно, как надзиратели пытались забраться тем же маршрутом, что и я, но у них не получалось. Отъели себе слишком толстой задницы. Но всё равно начал спускаться быстрее. Спуститься бы до холма, там будет проще. Ну, а первый из надзирателей уже смотрел на меня сверху. «Он здесь! Он уходит!» Мужик с толстыми, небритыми щеками вытянул руку, и ему снизу подбросили винтовку, а прыгать здесь опасно, слишком высоко. «Стреляй уже!» — кричали с той стороны стены. Я повис на левой руке, оцепившись пальцами за торчащий камень, а другой полез за револьвером. Надзиратель дернул затвор и начал целиться в меня. Ему неудобно. Тот камень мешает. Ещё немного. Я почти достал оружие. Надиратель вместо того, чтобы стрелять, посмотрел вперёд в сторону леса за озером и увидел там что-то. "Уходим", рявкнул он, выпустил винтовку и спрыгнул назад во двор. Я повернул голову, чтобы посмотреть, что его напугало. Вот же зараза, надо прыгать сейчас или никогда. Я разжал пальцы и полетел в озеро.